Вторая молодость. Грачи прилетели в город Колоколамск. Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом резкими голосами воздавая хвалу городским властям. Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душой любили власти мущих. Днём на склонах Старорежимного бульвара уже бормотали ручейки, и прошлогодняя трава поднимала голову. Но ни весенний ветер, ни крики грачей, ни попытки реки сбруи преждевременно тронуться вызвали в городе лихорадочное настроение. За лихорадило затрясло город от сообщения Никиты Псова. Источник Источник вопил Никита, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан, своими глазами на разпрос граждан Никита псов не отвечал, судорожно взмахивал руками и устремлялся дальше. За ним бежала растущая всё больше и больше толпа. Кто знает, сколько бы ещё мчались любопытные граждане за обезумевшим псовом, если бы дорогу им не преградил доктор Гром, выскочивший в белом халате из своего домика. Прр! сказал доктор Гром, и все остановились. А Никита начал бессвязно божиться и колотить себя в грудь обеими руками. Ну, строго сказал доктор. Скажи мне, ветка Палестины, в чём дело? Гром любил оснащать речь стихотворными цитатами. В приключенческом тупике источник забил, с убеждением воскликнул Никита. Своими глазами! И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его псово удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли. Тут я, конечно, вскочил, закончил Никита. И чувствую, что весь мой ревматизм как рукой сняло, своими глазами. И псов начал произносить самые страшные клятвы в подтверждение произошедшего с ним чуда. Прибежали в избу дети, заявил доктор Гром. Если это не Нарзан, то худо-бедно боржом? Доктор Гром мигом слетал за инструментами, и через час в приключенческий тупик не смогла бы проникнуть даже мышь, так много людей столпилось у источника. Доктор, раскинув полы белого халата, сидел на земле у самого источника, небольшой параболой, вылетавшего из земли и образовавшего уже порядочную лужу. Он на скорую руку производил исследование. «Слыхали ли вы, — сказал он, наконец, подымаясь, — «слыхали ли вы заросший глаз ночной? «Слыхали ли вы, что это источник худо-бедно в десять раз лучше Нарзана?» Толпа ахнул. И доктор стал выкрикивать результаты анализа. «Натрий хлорации — 2,7899. «Натрий бикарбонитции — 10,0026». фери бикарбоната 3,1267, кали хлорации 8,95. Сколько хлорации? Взволнованно переспросил носи подльник, давно уже совавший палец к кипящей воде источнику. 8,95, победоносно ответил Гром. Бурям глою небо кроет. Что небо, хнул Польник. Это всё кроет. Это богатство. К кисловодску конец, сказал доктор. При таких углекисло-щелочных данных наш источник в конец излечивает: подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирие, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву.